Глава 498. Путешествие в Европу. Часть 1. Двигаясь по бескрайней равнине, сине-белый высокоскоростной поезд издал гудок и тотчас заставил в страхе разбежаться нескольких диких зайцев, что жевали траву возле железной дороги. Опасшаяся чуть подальше стадо коров осталось невозмутимым и совсем не вспугнулась, потому что они уже давно привыкли к этому грохочущему монстру. Цзуи, сидел у окна в купе бизнес-класса, любовался сквозь толстое толстые А Он сейчас следовал известным в мире китайско-европейским рейсом. Этот железнодорожный путь брал начало на востоке в Шанхае и заканчивался на западе в голландском порту Роттердам. Он протягивался по всей Евразии, пересекая 17 стран и больше 100 городов. Его длина составляла 15 тысяч километров. Это была самая длинная в мире высокоскоростная железная дорога. Китайско-европейский рейс заслуженно считался величайшим сооружением столетия. В начале 90-х прошлого века утвердился проект, и только 4 года назад открылось движение. Перед тем, как переместиться в Мерсардии, Цюи был крайне заинтересован в этом уже достраивавшемся евразийском континентальном мосту, поскольку далеко не дешевый китайский европейский рейс привлекал пассажиров тем, что пролегал через известные туристические города и представлял из себя большую экскурсию по миру. Как опытный путешественник, Зои в то время планировал по возвращении из Южной Америки заказать билет на первый китайско-европейский рейс, чтобы совершить длинный тур по Европе. В результате это желание только сейчас оплатилось в жизнь. Только в Европу Зои ехал уже не ради отдыха, он собирался сойти в Каунасе, чтобы разобраться с Петром Максимовым. Прибалтика служила мостом между Россией и Европой, и имела важное географическое положение. У китайско-европейского рейса было две остановки в Прибалтике, в столице Каунасе. Каунас являлся историческим городом Прибалтики, располагал довольно неплохой природой и культурными ландшафтами. До начала Гражданской войны это был самый известный туристический город Прибалтики. Акцуэ не отправился в Каунас непосредственно по воздуху, потому что, согласно данным ломбарда номер 13, Петр Максимов обычно жил уединенно, вел скрытный образ жизни, даже на важные совещания Городскую думу отправлял своего представителя. Самые приближенные к этому же злоносцу Советы истинные люди тоже не знали детального плана его передвижений, поэтому в условиях отсутствия точной информации Зои не мог действовать опрометчиво, иначе он спугнет жертву. Но каждый месяц Петр Максимов проводил собрание на бывшей российской базе в Каунасе. Там он присутствовал лично. Цзуи решил, что это и будет самое подходящее время для нападения. А следующее собрание Петр Максимов планировал устроить через 5 дней. Поэтому у Аутзуи было достаточно времени добраться до места назначения китайско-европейским рейсом. Кроме того, было еще кое-что. В прошлом Гуинси покинула Китай именно китайско-европейским рейсом, который на тот момент только недавно открылся. Аутзуи не исключал, что может наткнуться на зацепку, которая приведет его к Гуинси. После того, как с Петром Максимовым будет покончено, он приступит к поиску местонахождения нахождения Гуинси. Ему предстоит узнать, скрывается ли она где-то в Европе или же сбежала в дикий мир, а затем он приведет маму Боор домой. В купе раздалась нежная мелодия, которая отвлекла Цзует от бурных мыслей. Настало время обеда. Он встал, вышел из купе и прибыл в располагавшийся позади вагон-ресторан. В поезде, следовавшем китайско-европейским рейсом, выделялись сидячие места, спальные места и купе бизнес-класса. Цена на купе бизнес-класса была самой дорогой, зато в нее был включен специальный вагон-ресторан. Разумеется, и сервис был на высшем уровне. Цзуи сел на поезд в Шанхае. На дорогу до нас должно было уйти два дня и две ночи. На сегодняшнем обеде предоставлялся шведский стол. Взяв под нос, Цзуи наложил понравившуюся еду, нашел свободное место и уселся. В купе бизнес-класса ехало не так много пассажиров, но все они были состоятельными людьми. Потому что такое купе на китайско-европейском рейсе стоило намного дороже, чем первый класс в самолете. Большинство пассажиров были китайцы, в основном все сидели группами. Такие одиночки, как Цзую, редко встречались. «Здравствуйте, сэр». Едва Цзую приготовился к приему пищи, как рядом послышался приятный голос. Он поднял голову и увидел молодую девушку, которая с легкой улыбкой спросила. «Извините, еще кто-нибудь будет сидеть?» Этой девушке было больше 20 лет, она имела красивую внешность, стильный наряд и притягательную улыбку. Ее чарующие большие глаза невольно вызывали симпатию. Один из сидевших поблизости мужчин тайком уставился на нее, совершенно позабыв про свою подругу. А Зуи с приспокойным видом покачал головой. Нет. Девушка спросила: В таком случае можно мне здесь сесть? А Цзуи улыбнулся. Конечно. Спасибо. Привлекательная девушка села напротив Зуи и поставила на стол свой поднос. Обед у нее был весьма простой. Овощные салаты, кое-какие фрукты, а также тонкий кусок хлеба. Девушке как будто стало неловко от этого. В последнее время набрала несколько килограммов, теперь вот худею. Благодаря ее благозвучному голосу и милому поведению складывалось ощущение, что разговариваешь с другом, а не с незнакомцем. Рядовой мужчина наверняка был бы большим неожиданной честью и завел бы с ней какой-нибудь разговор, но Адзуи лишь вежливо кивнул, после чего сосредоточился на своей еде. Хотя никаких дурных намерений не ощущалось, он не думал, что эта молодая красивая девушка влюбилась в него с первого взгляда, и поэтому решила закадрить его. Во время поездки в Европу Цзуи не только сменил свою личность, но еще и наделал тысячу ликов. Тысяча ликов являлась первозданным творением легендарного уровня из мира Сартии. С помощью маски можно было как угодно менять свою лицо и голос. Такую маскировку почти никак нельзя было разоблачить. Маска была военным трофеем и но он крайне редко пользовался ей. Основной целью его поездки в Европу было найти Гуэнси, чтобы избежать ненужных хлопот, он надел тысячу ликов. В настоящее время Цзуи являлся третьей альфой Китая, притом вступал в контакт с двумя альфами США. Его персональными данными, вне всякого сомнения, уже давно владели различные экстраординарные организации, и если без маскировки прибыть в Европу, это вызовет много шума, что затруднит поиски Гуэнси. А слепил себе заурядное лицо, которое легко затерялось бы в толпе, поэтому то, что эта красавица сама пожелала с ним сблизиться, наводило на размышления. Ему не хотелось узнавать мотивы девушки, поэтому он вел себя прохладно с ней. Улыбка на лице девушки застыла, потому что она отчетливо ощутила отказ Дзуи твердый и холодный отказ. Он будто говорил ей «Мне все равно, что ты хочешь. Главное, не беспокой меня. Спасибо».